Тот же день. Позже. Из большого дома я вывалился часа через три. Совершенно очумелый. Словно все это время меня без перерыва крутило и полоскало в баке стиральной машины. Мне было уже глубоко безразлично, к каким выводом придет мозгокрут конторы. Не будет поисковой экспедиции. И ладно, найду другие идеи. Размышлять об этом не было ни малейших сил. Хотелось расслабиться и бездумно брести, куда глаза глядят. Пусть мелкий дождик холодит разгорячённый лоб, пусть привычно хлюпает под ногами, а в голове не шелохнётся ни одной мысли. Но оказалось, не судьба. «Андрей?» — окликнули меня, когда я спускался по гранитным ступеням большого дома. Я неторопливо повернулся. То был Гагарин. Кепки, кургузом плаще, с в руках. «Привет!» — отозвался я с линцой. Мысли мои были еще не здесь. «Какими судьбами?» — растерянно спросил он, переводя взгляд с меня на монументальные двери за моей спиной. И обратно. «К батя заходил». Безразлично чурясь в моросящее небо, ответил я. «А ты?» «А, да, ты же тут рядом живешь на Маховой». «Откуда знаешь?» — вскинулся он. Выдохнул я протяжно. «Я мог бы сказать, что нашел в телефонном справочнике. Но ведь там ничего не сказано про Глуздева Ивана Венеровича, 1953 года рождения, беспартийного, незаконченное высшее. Верно?» Он ошарашенно помолчал, потом на лице его проступило опасливое уважение. «Ну, ты даешь. «А ты как думал?» Я взглянул на него со значением. Все контакты проверяются. Это азы. Ты куда? Он качнул рукой по направлению к Невскому, и молочные бутылки в сетке жалобно звякнули. Тогда пошли. Я двинулся к перекрестку, Ваня пристроился слева. Слушай, а хорошо, что встретились. Оживился я. Звонить теперь не придется. 8 марта накатывает. Духи сделаешь? Франция. Гагарин моментально приобрел деловой вид. «Нет», — покачал я головой, — «две пани Валевска и рижская сирень». «Полтос», — с готовностью откликнулся он. «Ну ты жучар, а! Две цены!» Гагарин пожал с философским видом плечами и промолчал. «На техноложку привезешь?» — подумав, уточнил я. «Завтра, к полчетвертого». Он охотно согласился. На том наши пути разошлись. Я оставил за спиной повеселевшего Ваню и двинулся в сторону дома. Слегка моросил дождь, мелкий и пока скорее приятный. Порой вдоль проспекта пролетал ветер и мягко толкал в спину. Я шел глубоко засунув руки в карманы. Думать о подслушанной в туалете фразе не было сил. Переосмысливать появление завуча в школе тоже. Я с готовностью впал в спасительное отупение, отложив все на потом. Спустя какое-то время ко мне стали возвращаться простые животные желания. Сначала промокли ботинки и захотелось в тепло. Следом пришел голод, и я сообразил, что еще не обедал. Я заозирался, соображая. Справа обнаружился цирк, и можно было вернуться на Литейный за наваристым харчой из баранины. Но почему-то остро захотелось чего-нибудь низменного, подстать настроению. Например, жареных пирожков с мясом и горячего куриного бульона. И я зашагал кафе «Минутка». Решение оказалось верным. После второго стакана наваристого бульона ко мне вернулась ясность мысли, а с ней и холодок в груди. Слишком нехорошая складывалась картина, и сочный беляш я дожевывал без всякого удовольствия. Собственно, гипотез у меня было ровно три. Первое — совпадение. Ну, могут же сотрудники КГБ заинтересоваться китайскими иероглифами не в связи со мной. Ведь так? Но, к сожалению, я не в том положении, чтобы верить в добрые светлые сказки. Второе — Я случайно попал в эпицентр. Эта группа ищет именно меня. Не знаю, как они вышли на иероглифы, но они явно знают обо мне намного больше, чем я был готов предположить ранее в самых своих тревожных думах. «Вот как? Ну как?» — восклицал я про себя. «Ну как КГБ могло выйти на эту примету? Неужели кто-то из наших разведчиков в США смог снять информацию обо мне?» Или наблюдатели заметили иероглиф на трубе напротив квартиры «Фолк». Но тогда бы они изучали этот вопрос не год спустя. Нет, только слив из Лэнгли. Страшнее всего была третья гипотеза. Обдумывать ее не хотелось, но и не думать не получалось. Может быть, комитет уже вычислил меня и теперь изучает, подбирая подходы. Отсюда сегодняшняя беседа с психологом. Отсюда и умышленная оговорка про иероглифы. Посмотреть, как я задергаюсь после этого. Я глухо застонал, представив последствия. Это будет провал. Полный и безусловный провал миссии. Даже года не продержался. Значит, лох я чилийский. Да и не то страшно, что лох. Переживу. Обидно, но не страшно. А вот страна, человечество, вот за это мне было действительно страшно, до потемнения в глазах. Если я угожу в клетку, то советские руководители не смогут с толком использовать выжимаемую из меня информацию. Их личный опыт военных лет формирует совершенно иную картину угроз с доминированием в ней внешних сил. Это устоявшееся мировоззрение находит свое ежедневное подтверждение в жесткой, а порой и жестокой борьбе двух блоков. Внутренние же дисбалансы нашей системы сейчас лишь вызревают под покровом благополучия и привычной лакировки, не став пока ни опасными, ни особо тревожными. «У меня не хватит аргументов, чтобы провести их через катарсис. Не поверят», — с тоской понял я. Весь их жизненный опыт будет против. Лишь одно соображение удерживало меня от полного и безоговорочного отчаяния. Карманное зеркальце в руках Чернобурки. Если оперативница работает по мне, то сценка флирта с Чернявым была лишней. В сценарии не может быть столько ненужных наворотов. «Не верю», — решил я, поднимаясь из-за стола и повторил, пытаясь убедить самого себя. «Не верю». Отогревшийся и сытый, я вышел на Невский и испытующе посмотрел вверх. Небо притворилось уставшим от дождя, просветлело и пошло разрывами. Я решил поверить ему и прогуляться до дома пешком. «Мысли мои были нерадостны». Помимо подслушанного в туалете, меня тревожил тот самый губастый, что искал контакта со мной через Гагарина. «Ладно», — размышлял я, — «предположим, самое худшее. Он действительно из ЦРУ. Надо посерфить по их оперативникам. Там, среди свободно владеющих русским, не может быть слишком много гомиков. Практически наверняка это будет мимо, зато я успокоюсь». Да и сегодняшних людей из Большого дома тоже надо пробить. Как там? Я согнал бровик переносицы, припоминая. Минцев Георгий Викторович и психолог Витольд. И я сосредоточился на формировании очередного запроса к той бесподобной базе знаний, что связывало меня с прошедшим будущим. «Удивительно!» Но за этот неполный год я настолько вжился в свой СССР, что порой воспоминания о 21 веке начинали казаться наведенными. И лишь этот функционирующий информационный поток подтверждал. «Да, не привиделось. Да, было в твоей жизни и такое». «Без недели год в СССР». Уголки моего рта наконец чуть изогнуло улыбкой. «Однозначно, лучший год моей жизни». За такое не расплатиться, я знаю, но я попытаюсь.